Глава двадцать первая. Поспав всего-то пару часов, я быстро привела себя в порядок и, словно заряженной энергией на сотню лет вперед, принялась за работу. Усевшись за компьютер, первым делом отправила на электронную почту Соболева документы для договора. В сопроводительном письме на всякий случай написала свой номер телефона, мало ли какие вопросы возникнут. Задумчиво глядя в монитор, нахмурилась — «Необходимо связаться с боярином Стрелецким, а вот его-то контактов у меня пока не было». «Не дочь же его расспрашивать». Подумала и, представив лицо Марии Стрелецкой, тихонько рассмеялась. Вот шок-то у неё будет. «Так, ладно, хватит хихикать, пора работать. Все сети есть абсолютно всё. Просто надо как следует поискать, а уж это я умею». Бесшумно нажимая на кнопки клавиатуры, принялась за поиски. К удивлению, усилия довольно скоро увенчались успехом. Я нашла не просто телефон компании, но личный номер боярина Стрелицкого. Кто ищет, тот всегда найдет. Удовлетворенно улыбнувшись, подтянула поближе ученическую тетрадь. Открыв бледно-розовую обложку, на листе в клетку записала адрес центрального офиса и телефон. Бросив взгляд на часы, удостоверилась, что звонить вполне можно, и уверенно набрала номер. «Да», — прозвучалась динамика, сердитый мужской голос. «Доброе утро, Иван Григорьевич», — поприветствовала невозмутимо. «Слушаю вас», — более спокойно произнес боярин. «Бояриня Софья Сергеевна Изутова, глава рода, представилась холодно. Выдержав небольшую паузу, продолжила». «Иван Григорьевич, у меня есть деловое предложение. Когда мы можем встретиться? На этой неделе вам удобно? Допустим, в пятницу». У меня все недели распланировано. Его голос звучал несколько раздраженно. «В чем суть предложения?» «Суть в сотрудничестве, Иван Григорьевич», ответил, не выказывая ни тени нервозности. «Мне требуются большие объемы коксующегося угля и регулярные поставки». «Вы готовы обсудить условия?» «Уточните количество», — сухо произнёс Боярин. «Возможно, вам лучше поговорить с моим помощником. Количество будет меняться. Для начала я возьму небольшую партию. После, если мы с вами сработаемся, будут производиться закупки в объёмах, полностью обеспечивающих бесперебойную работу крупного металлургического завода», — сообщила ледяным тоном, помолчав. Стрелецкий с уважением произнес. "Софья Сергеевна, как уже сказал, у меня вся неделя распланирована». «Но я могу с вами встретиться сегодня. В обед вас устроит? «В обед у меня деловая встреча». Безэмоционально отозвалась я. «Но есть окно примерно в три часа после полудня». Договорились. Тотчас согласился он. «Предлагаю встретиться в 15.00 у меня в офисе». «Запишите, пожалуйста, адрес». Я сверила диктуемый адрес с найденным в сети. С досады поморщившись, исправила номер дома и произнесла. «Благодарю вас. До встречи». «Всего доброго, Софья Сергеевна». Нажав отбой, положила телефон на стол и довольно улыбнулась. «День, конечно, предстоит просто сумасшедший, но... и не в таком режиме жила. Справлюсь». С удовольствием потянувшись... Я была собралась отправляться завтракать, как неожиданно зазвонил мобильный. Тотчас нахмурилась, звонил Соболев. Приняв вызов, спокойно произнесла. «Доброе утро, Юрий Ильич». «Доброе. Софья Сергеевна. У меня произошла накладка». Деловито сообщил боярин. «Я приношу извинения, но встреча сегодня не состоится. Мне жаль». Услышав не особо хорошие новости, я замерла. Очень не хотелось нарваться на отказ от сотрудничества. Пока никаких предпосылок не было, но всякое случается. Меж тем в трубке что-то зашуршало, а затем Соболев продолжил. «Все наши договорённости в силе. Со своей стороны бумаги я подписал. Секретарь уже отправил их вам на почту». Облегчённо вздохнула, прикрыв динамик ладонью, и хладнокровно произнесла. «Ничего страшного, Юрий Ильич». «Технологии для того и существуют, чтобы упрощать нам жизнь». «Это да», — рассмеялся Соболев, а затем поинтересовался. «Вы со Стрелецким уже общались?» «Да», — ухмыльнувшись, ответила невозмутимо. «Как только будет результат, я вам сразу сообщу». «Юрий Ильич», — замолчав на мгновение, продолжила. «В дальнейшем, если возникнут какие-то сложные вопросы, мы с вами, безусловно, будем решать их лично». но текущее я хочу поручить директору моей фирмы». «Разумно», — отозвался Соболев. «Я вам пришлю номер помощника, Софьи Сергеевна. Благодарю за понимание и жду от вас информации». «Договорились. Всего доброго, Юрий Ильич». Услышав ответное прощание, нажала отбои и прильнула к экрану монитора. Не действительно пришел подписанный договор. Внимательно прочитав текст, Широко улыбнулась. С первой поставки я получала 10%, а вот с остальных 15% Соболев проявил удивительную щедрость. «Ура, ура, ура!» пропела тихонько и, раскинув руки, покружилась на одном месте. Стоп, мысленно одернула себя. Стрелецкий сложный, радоваться рано. Надо готовиться. Переодевшись из домашней одежды в уличную, спустилась на первый этаж. Василий предсказуемо нашелся на кухне, мирно беседуя с Надеждой, пил чай. «Доброе утро, госпожа», — заметив меня, синхронно поприветствовали слуги. «Доброе», — ответила благожелательно, обратив внимание, как Василий аккуратно отставил чашку в сторону. «Госпожа, что вы хотите на завтрак?» — торопливо спросила Надежда. «Я приготовила для вас кашу, блинчики». Ещё могу предложить яичницу с беконом. Спасибо. Есть не хочется. Тепло улыбнувшись, разом погрустневшей экономки перевела взор на Василия. Если ты закончил завтракать, поехали. Взял сегодня море. Я готов. Мужчина плавно встал. Спасибо, Надежда. Всё было очень вкусно. Та довольно кивнула и, взглянув на меня, с печалью произнесла. Берегите себя, госпожа. Обязательно. Улыбнувшись беспокоящейся женщине, я торопливо вышла из кухни. Верный Василий тотчас последовал за мной. Одни магазины сменяли другие. Не задавая вопросов, слуга терпеливо мерил дорогущие костюмы, пальто, туфли. И не менее терпеливо ожидал, пока я выбирала себе одежду. Справившись за рекордные короткие сроки, я наконец-то уселась в автомобиль. Аккуратно сложив пакеты на заднее сиденье, Василий сел за руль и посмотрел на меня вопросительно. Наговор с Соболевым я уже заключила. В три часа встреча со Стрелецким, ведя его изумлённый взгляд, широко улыбнулась. «А перед этим нам с тобой нужно будет переодеться». Через плечо показала пальцем на горы пакетов. «И ещё. Прямо сейчас желательно купить хорошую машину». «Очень желательно». Не говоря ни слова, Василий внимательно посмотрел на меня. Спустя пару мгновений, прищурившись, поинтересовался. «Сумма?» «В пятьсот тысяч уложимся?» спросила с надеждой. «Да». Немного подумав, лаконично ответил Василий. Отвернувшись от меня, завел двигатель и, ловко вклинившись в плотный поток машин, поехал по улицам Ростова. Я же нахмурилась, коря себя. «Пятьсот тысяч. Это много или мало?» «Надо было узнать, сколько стоит в этом мире машина». Пиликнуло входящее сообщение. Катерина хотела поделиться какими-то новостями. Предложив вечером созвониться, написала, что сегодня в школу не приду. Пока общалась с подругой, заметила сообщение от другого отправителя. Открыв, не смогла сдержать довольные улыбки. Михаил спрашивал, увидимся ли мы сегодня. Быстренько напечатав, что не получится, я, как маленькая девочка, с вожделением посмотрела на темный дисплей. Он мигнул, показывая ответ. «Очень жаль, скучаю по тебе». Смущённо улыбнувшись, отложила мобильный и перевела взгляд на Василия. «Скоро будем на месте», — сообщил слуга. Помолчав, добродушно подмигнул. «Не тревожьтесь, госпожа». «Денег хватит, и все успеем сделать». «Спасибо», — улыбнулась я. «А пока едем, давай-ка введу тебя в курс дела». Мужчина слушал внимательно, лишь изредка задавая очень правильные вопросы. Изложив, что хотела, я посмотрела на слугу. «Василий, я все организую, но директор фирмы ты. Я тебе полностью доверяю. Дальше будешь заниматься этим сам». помолчав, добавила, «Если у нас получится, твое жалование, безусловно, увеличится в разы». «Я вас не подведу, госпожа», — серьезно и твердо произнес мужчина. «Знаю», — отозвалась негромко. Машина остановилась, и я принялась с любопытством рассматривать место, куда приехал Василий. Сложенные из красного кирпича одноэтажные здания выглядели несколько непрезентабельно, и больше всего напоминали огромные складские помещения. Здесь торгуют автомобилями? Не похоже. А разглядев упитанную рыжую собаку, которая, заливаясь едва слышимым в салоне лаем, неслась рядом с машиной и вовсе нахмурилась, остановившись возле одного из складов, слуга попросил. «Госпожа, подождите, пожалуйста, здесь. Постараюсь побыстрее». вновь я проводила его взглядом. Не реагируя на злобную псину, Василий уверенно прошел вдоль стены без окон. Подойдя к высоченным темно-коричневым воротам с облупившейся местами краской, приоткрыл массивную створку и скрылся с глаз. Постукивая ноготками по обратной стороне телефона, я лениво рассматривала ворота и размышляла обо всем и сразу. Время шло. А Василия всё не было. Взглянув на встроенные в приборную панель, механические часы нахмурилась. Прошло 39 минут, и ждать реально надоело. Что он там делает? Пробуравила взглядом ворота, прекрасно понимая, что даром рентгена не обладаю. Смотри, не смотри, всё одно сквозь металл ничего не увижу. Заметив, что створки начали медленно раскрываться, подалась вперед и, не удержавшись, одобрительно хмыкнула. Из ворот важно выезжал белоснежный автомобиль. В местных моделях я, конечно же, не разбиралась, но если бы подобное попалось мне в родном мире, иначе чем представительским кроссовером я бы ее не назвала. До конца не веря, что за такую, по сути небольшую сумму, этот красавец может стать моим, я сосредоточенно наблюдала за автомобилем. Тот проехав вперед. Остановился поблизости от нашего. Буквально через пару мгновений водительская дверца открылась. Увидев Василия с бумагами в руках, от предвкушения и радости чуть закусила нижнюю губу. Слуга, усевшись на свое привычное место за руль, довольно улыбнулся и сказал, «Госпожа, нам повезло. Здесь занимаются ремонтом машин после аварий и их предпродажной подготовкой». Маляры, слесари. Отличные. С хозяином мастерской он кивнул в сторону склада. Я знаком давно. И он мне кое-чем обязан. Машина очень хорошая. Дефекты полностью устранены. Для вас ее стоимость ровно пятьсот тысяч. Василий протянул мне бумаги и добавил. Все документы в порядке. Номер счета на второй странице. Бегло, прочитав текст договора купли-продажи, Перевернула листы и сразу же нашла номер счета, прямо рядом с размашистой подписью собственника. Открыла мобильное приложение и сделала перевод. Отправив копию квитанции Василию, с улыбкой проследила, как мужчина, взяв свой телефон, деловито хмурится и, видимо, кому-то ее переправляет. Все. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся. «Сейчас забираем вещи и пересаживаемся». Эту машину я позже перегоню». За два раза, перенеся пакеты, Василий закрыл наш старый автомобиль, сердито шикнул на подбежавшую собаку и вместе со мной подошел к белоснежному красавцу. Предусмотрительно открыв пассажирскую дверцу, подождал, пока сяду. Затем, обойдя машину, устроился на водительском месте. Оглядев идеально чистый салон, я провела пальчиком по сливочно-молочной коже сиденья. что снаружи, что внутри, наше новое транспортное средство мне очень нравилось. Посмотрев на приятно светящуюся приборную панель, быстро обнаружила электронные часы. До встречи со Стрелецким оставалось целых два с половиной часа. Посмотрев на Василия, сказала очень искренне, «Ты умница», и мягко добавила, «Теперь едем переодеваться». Застыв, словно статуя, в центре коридора, Надежда не могла оторвать взгляда от Василия. «Ух ты какой!» Наконец-то, обретя дар речи, прошептала женщина с восхищением. «Да тебя теперь не узнать!» Она всплеснула руками. «Увидела бы на улице, подойти постеснялась. Какой важный господин!» Я же, готовая к выходу, но еще не замеченная слугами, стояла возле двери гостиной, с удовольствием рассматривая Василия, и понимала, что экономка права. Мужчина выглядел достойно и респектабельно. Нет, не так. Он выглядел просто умопомрачительно. Выбрав для него на эту встречу классический костюм, дополненный жилеткой, я не прогадала. Насыщенный темно-серый цвет с вертикальными полосками очень шел Василию и превосходно гармонировал с рубашкой на несколько тонов светлее. Само собой, имелся широкий галстук в цвет костюма, шикарные черные ботинки и дорогие часы. Понимая, что действительно очень хорошо выглядят, красивый мужчина озорно подмигнул мгновенно порозовевшей от смущения экономке, перекинув с руки на руку темное длинное пальто. А после, почувствовав мой взгляд, быстро повернул голову. Видя, как изумление в глазах слуги сменяется восхищением, Лукаво улыбнулась. Я знала, что выгляжу отлично в непривычной сером или черном, а в кипенно-белом брючном костюме. Ради встречи со Стрелецким пришлось выйти из образа школьницы, но не усердствуя. Всегда предпочитала изысканную простоту. Недолго думая, собрала волосы в элегантную прическу, закрепила их шпильками, нанесла неброский дневной макияж, сделавший глаза гораздо выразительнее А губы сочнее. Белоснежный пиджак, контрастируя с волосами, выгодно подчеркивал грудь и тонкую талию. Узкие брюки, вопреки опасениям, покупались-то второпях, сели идеально, а высокий каблук на светлых туфлях сделал мои ноги просто бесконечно длинными. Естественно, я не стала мгновенно старше на 10 лет, но выглядела, как и положено главе древнего рода, надев светлое пальто С усмешкой посмотрела на ошарашенно разглядывающего меня Василия и скомандовала. «Нам пора. Поехали!» Наконец-то, обратив на меня внимание, Надежда тихо ахнула и прижала руки к рту. Заметив в глазах женщины жгучее любопытство, я негромко рассмеялась. «Не волнуйся, ничего экстраординарного не происходит», — сказала с улыбкой. «Мы просто едем на деловую встречу. Привыкай». «Госпожа, вы такая красивая», — прошептала экономка. «Спасибо», — усмехнулась я и, взглянув на слугу, повторила. «Поехали». Внимательно следя за плотным движением на дороге, Василий уверенно ехал к офису Стрелецкого. Компания «Боярина» вполне предсказуемо размещалась в очень хорошем районе. Остановившись на светофоре, мужчина указал на бледно-желтое здание, похожая на перевернутую супницу, и тихо сказал. «Давным-давно вы в церкви не были, госпожа. В детстве любили. Да, едва слышно отозвалась я. Обычной жизни хватает. Тут еще аттракцион с дикими хищниками, да и клоунов с избытком». Усмехнувшись, слуга промолчал. Сигнал светофора сменился на зеленый. Машина плавно тронулась. Проехав два оживленных перекрестка, Василий перестроился в крайний правый ряд и, повернув аккуратно, заехал на парковку возле громадного величественного здания. Это строение удивительно походило на элитные московские бизнес-центры, где роскошные офисы соседствовали с шикарными ресторанами и престижными магазинами. Увидев свободное место среди множества машин, Василий быстренько его занял. но почему-то не торопился выходить, внимательно смотря в лобовое стекло. Проследив его взгляд, поняла, что интерес Василия вызвали двое седоволосых и довольно упитанных мужчин. Стоя от нас метров в десяти, они о чём-то оживлённо беседовали. «Ты их знаешь?» «Лично нет, но одного видел возле Эвереста», сообщил Василий. «Того, что пониже и поплотнее...» «Директора вашей школы называла господином Стрелецким». «Хм, на ловца и зверь бежит», — усмехнулась я. «Пойдем знакомиться». Кивнув, Василий вышел из машины. Деловито обойдя ее со стороны капота, привычно открыл мне дверцу. В я глубоко вздохнула и в сопровождении слуги уверенно направилась к двум беседующим мужчинам. Тем мгновенно обратили на меня внимание — смотря с непритворным интересом. Привычно нацепив маску ледяной королевы, я подошла ближе, взглянув на названного Василием Боярином-Стрелецким, сказала. «Добрый день, Иван Григорьевич». «Здравствуйте». Немедленно отозвался тот. Широко улыбаясь, он заинтересованно меня разглядывал. боярыня Софья Сергеевна Изотова», с невозмутимым лицом сообщила я. «Рад встрече», — быстро произнёс Стрелецкий и многозначительно добавил. «Очень рад, Софья Сергеевна. Разрешите представить моего спутника?» Продолжила всё с той же невозмутимостью, спокойно глядя на влиятельного промышленника. «Слуга рода Изотовых, дворянин Василий Юрьевич Фролов». Замолкнув на несколько мгновений, я, не подавая вида, цепко отслеживала реакцию Стрелецкого. Игривый взгляд боярина, переместившись на Василия, постепенно сменился заинтересованно деловым. Усмехнулась. Нужный эффект достигнут. Осталось закрепить. «Если мы начнем с вами сотрудничать, в дальнейшем Василий Юрьевич будет представлять мои интересы», сообщила безэмоционально. «Рад знакомству», твердо произнес Иван Григорьевич и по-деловому пожал Василию руку. разрешите представить он пола обернулся в сторону своего собеседника мой помощник дворянин степан степанович матвеев обмениваясь приветственным рукопожатием и с помощником василий как и я выглядел абсолютно невозмутимым что же мы на улице стоим досадливо поморщился стрелецкий пойдемте в мой офис господа сделав пригласительный жест он дружелюбно улыбнулся «Что ж, пока всё идёт как надо». Коротко кивнув боярину, я в сопровождении мужчин неторопливо направилась к входу в здание. Проходя вдоль припаркованных машин, лениво скользнула по ним взглядом. Неожиданно взор зацепился за удивительно знакомый ярко-красный спортивный автомобиль. «Михаил? Что он тут делает?» Задержавшись всего лишь на миг, я тотчас пошла дальше. Решив не акцентировать на этом внимание, полностью сосредоточилась на предстоящих переговорах. Зайдя в лифт, мы поднялись на 12 этаж. Изредка кивая здоровающимся сотрудникам, Иван Григорьевич привел нас в шикарную приемную. Не обращая внимания на улыбчивую девушку-секретаря, замершую с маленькой леечкой возле раскидистого деревца в напольной катке, широко распахнул дверь в кабинет, и по-хозяйски пригласил. «Прошу вас, господа». В дальнейшем Стрелецкий показал себя как опытный бизнесмен и руководитель. «Мне нравится, когда переговоры проходят в таком режиме, без ненужных расшаркиваний, но коротко и по существу». Обсудив все основные моменты, Боярин удовлетворенно улыбнулся и, взглянув на меня, поинтересовался. «Доставку груза до завода». Мы будем обеспечивать, или вы берёте это на себя. Можем предложить насыпные контейнеры. Немного подумав, я спокойно сказала. На короткие расстояния по железной дороге нет ничего дешевле и лучше, чем полувагоны. Согласен, — одобрительно кивнул Стрелецкий. Позвольте полюбопытствовать, где находится ваш завод. Я не сказала, что он мой, — хладнокровно произнесла, и, встретившись с ним, взглядом добавила. «Конечный пункт доставки груза — Аксай». Мгновенно нахмурившись, Иван Григорьевич пожевал губами. Безусловно, он знал, что в Аксае один металлургический завод, а также отлично помнил, кому тот принадлежит. Не нарушая тишины, я спокойно наблюдала за лицом бизнесмена, выражающим вполне понятные сомнения. Но экономическая выгода всё же перевесила. «Аксай — хорошее место для завода», — спустя время произнес Стрелецкий. «Буду рад сотрудничать с родом Изотовых». Открыто посмотрев на меня, улыбнулся он. «Вы готовы сейчас подписать договор?» «Безусловно», — ответила невозмутимо. В кратчайшие сроки договор был подписан. Обменявшись контактами с Василием, довольный помощник Стрелецкого пообещал позвонить завтра и в телефонном режиме обсудить рабочие моменты. Попрощавшись, мы со слугой вышли из кабинета. При этом я заметила, что мужчина задумчиво хмурится. Выйдя из лифта на первом этаже, вопросительно посмотрела на него. «У меня нет знакомых, занимающихся железнодорожными грузоперевозками», тяжело вздохнув, признался тот. «У меня есть», — блестя глазами от радости сообщила я. «Госпожа, вы просто поражаете», — Изумленно сказал Василий. «С каждым днём всё больше и больше». Сама себе удивляюсь. Почти пропела я, счастливо улыбаясь, и достала из кармана пальто мобильный. Выйдя из помещения, прямо на ходу, принялась искать номер отца, покрашенного близняшками Тихона. Найдя и нажав на вызов, подняла взгляд. И не поверила своим глазам. Всего в нескольких метрах впереди шёл Михаил. При этом парень, который прошлой ночью меня так страстно целовал, как-то совсем не по-дружески держал за руку белокурую стройную девушку. Машинально считая гудки в телефоне, я, тем не менее, отчётливо слышала и сказанное ею. «Романтик, хватит уже гулять!» Она звонко рассмеялась. «Поехали ко мне! Я соскучилась!» Механически отметила, как девушка ласково потёрла щеку и о плечо Михаила. В этот момент в трубке раздался голос Малахова. «Слушаю». Бояриня Софья Сергеевна Изотова беспокоит. Не понижая громкость, произнесла я, видя, как мгновенно напряглась спина Михаила продолжила. «Валентин Степанович, мне нужна информация по полувагонам». Слушая Малахова, Я смотрела, как Михаил останавливается медленно поворачивается ко мне лицом, как неверие в его взгляде сменяется восхищением, а затем испугом. Неотрывно смотря ему в глаза, я по-прежнему неторопливо шла вперёд. Поравнявшись с парочкой, чуть замедлила шаг. «Секунду, Валентин Степанович», — спокойно попросила собеседника. «Добрый день, Михаил», — произнесла ледяным тоном. «Здравствуйте». Сухо улыбнулась миловидной блондинке. Одного взгляда на осанку и манеры девушки хватило, чтобы понять, она из простых. Я многозначительно усмехнулась и, тотчас отведя глаза, направилась к нашему автомобилю. «Приношу извинения, я вас слушаю», — сказала Малахову, кивком благодаря Василия, открывшего дверцу машины. Очутившись в салоне, закончила диалог, и аккуратно нажала на завершение связи. В моей душе разрасталась гигантская чёрная дыра. «Домой?» — сочувственно спросил умный и наблюдательный мужчина. «Нет», — откликнулась вяло. Малахов сказал, что ему позвонили из школы. «Наши дети опять нашкодили. Теперь уже вместе». Не глядя на слугу, помолчала и тихо велела. «Едем в школу. Заодно и познакомитесь». Он нам поможет с вагонами. Прижавшись лбом к стеклу, я почувствовала, как мелко задрожали руки. Плакать нельзя. Нельзя. Все после.